Глава 50. Община. Я прикусила губу с перепуга. Кто меня за язык тянул? Как бы игра в сумасшедшую не вышла в итоге боком. Не знала радоваться ли в неплановом знакомству с родителем Кирилла или кричать и звать на помощь. Меня тащит в логово охотников. Но кто придёт на выручку в лесу? Кирилл уехал, а Эля как раз допивает чай. с малиновыми корзиночками. Кормит и гонька и убегает на следующее занятие по защитной магии. Эх, мне бы самой не помешало вспомнить соответствующее случай заклинание. Правда, мы пока проходили только пассивные способы защиты. Изучали, как ставить оборонительные щиты и зеркала, возвращающие воздействие обратно на нападающему. Но выбирать не приходится. Содрогнусно сглотнула, представив, как главарь охотников Человек без какой-либо магической силы может изгонять демонов. Силой? Ну, не молитвами же. В красках вспомнила пытки инквизиции и замотала головой. Не хочу накликать подобный сценарий. Как говорил профессор Касьян, задача ведьмы — научиться управлять фокусом внимания, а не ныть. Как за какие грехи я получила невыносимые муки? Хотя ныть сейчас очень и очень хотелось. Но сперва защитное заклинание. Чтобы оно чётко сработало, нужна энергия. Надеюсь, моей злости хватит, чтобы создать сильную преграду чужому влиянию. Я глубоко вдохнула и на выдохе представила возле себя толстую стену из красного кирпича. Мысленно проверила, настоящий ли камень, потрогала пальцами его шершавую холодную поверхность. Воображением вытянула стену до самого неба, убедилась, что она выглядит как настоящая, и пустила её расти в ширину. Затем сделала углы и замкнула, оказавшись в плотной кирпичной коробке. "Послушь меня, защищай", едва слышно прошептала я и снова взглянула на приятеля Кирилла, чтобы проверить результат. Мужчина никуда не делись. Но теперь их силуэты и лица казались слегка размытыми, а голоса сдавленными, будто что-то мешало мне слушать их. "О, Томри, ведьма", шикнула на меня долговязая: "Ты что застыла? С демоном разговоры ведёшь?" Голос Данилы звучал словно издалека. И я осталась довольна результатом заклинания. На занятиях нам рассказывали, что если ритуал не сработал сразу, Стоит замечать его малейшие проявления в реальности. Тогда шансы на успех растут. Действие магии просто запаздывает. Я еще раз взвесила все из-за и против и рассудила, что в логово охотников лучше идти, будучи сумасшедшей ведьмой, мечтающей избавиться от колдовского дара, чем просто ведьмой, сражающей мужчин, наповал женскими чарами. Особенно с учетом того, что друзья Кирилла пока не очень-то моими чарами сражены. Наоборот, ведут себя по-хамски. Данил оторвал полоску от скатерти, которую я прихватила для пикника на фиалковом ковре, и связал мне руки за спиной. «Курицу, тарталетки заберите. Жалко, если пропадут», — указала я носом на лакомство. «А траву наверняка наготовила. Пускай пропадает». Я дернулась и зашипела. только задумала расложить к себе папу Кирилла вкусный домашний стряпнюй, как такой облом. Лучше бы сама съела. Ведьмы в выхарче оставь для своих, процедил долговязый сквозь зубы. Тише, Данил, не выворачивай ей руки, попробовал унять парни его товарищ. Никогда не знаешь, что за демон притаился, вдруг перекинется на нас. Я слышал, что демоны, как паразиты, живут за счёт чужого тела. но выбирает всегда того, кто сильнее. Когда первая жертва ослабевает, они быстренько находят следующую. Смотрю, Власть и в демонологии поддался. Нормальный же ведьмалёв был. Долговязый противно хихикнул собственной шутке, а я поморщилась. Как он меня раздражает. А Крепыш Влас вроде ничего. Добряк внутри. Я чувствую Такие обычно западают на девушек стерв. Возможно, с ним можно поладить. Глядишь, и уговорю меня отпустить или помочь сбежать. Иди вперёд. Толкнул Долговязы меня в спину. Мы за тобой. Я не знаю куда. Обернулась я и метнула взгляд полный отчаяния на Власа. Шаг га вперёд. Совсем мозги демона затуманили. Гаркнул Долговязы скажу, когда и где повернуть. Мы зашагали в противоположную от академии сторону. Я вспоминала добрыми словами Кирилла, Элью, Аресса и свой дар, лишь бы кто-то из них пришёл на выручку. Не забылы даже профессора Елизара и Кассиана, ну же, ментальные маги, самое время спасти ученицу своим тинственным даром. «Как думаешь, откуда эта сумасшедшая знает Кирилла?» Заговорил в лаз за моей спиной и был удостоен еще одного внимательного, гипнотизирующего взгляда. Вдруг правда Кир помогал ей. «Значит, отец Макар еще скорее поможет», хмыкнул долговязый и выкрикнул мне. «Слышь, ведьма, мы ведем к тебя к нашему главарю, отцу Макару, папе Кирилла. Он избавит тебя и от демонов». от колдовского дара. Я с тоской кивнула. Надо сразу было бежать, а не придумывать отмазки. Ты правда думаешь, что от магии можно отделаться? С трудом расслышал я неуверенный вопрос Власа. Если нельзя, значит я убью эту ведьму, отчеканил долговязый словно для него лишение жизни полевое дело. Я увидел её первой, значит, она моя добыча. Не эта девушка слабая, обесточенная демоном. Ты видел камень? Он переливается силой, но не сияет. Будь она нормальной ведьмой, то защищалась бы, а не плелась еле-еле. Куда скажут? Что ты что-то предлагаешь? Потихому в лесу её прикончить, чтобы не мучилась? Вот ещё. Мне нужны почести охотника, убившего ведьму. Я не на это намекаю, Данил. Возможно, Кирилл просто играл с ней. и планировал убить её сам. И ему не понравится, если ты перейдёшь ему дорогу.